Глава 21. Стаб Гвардейский. День для горца и сойки начался часа через четыре после того, как они уснули. Разбудил их звонок телефона. Горцу уже хотелось его выкинуть или сломать. У сойки чувства к этому аппарату были аналогичные. Звонил нюхач и сонным еще голосом объявил, что нужно вставать и через полчаса быть внизу на плацу, что был между складами. Кондор будет речь толкать и команды раздавать. Потом завтрак и занятия согласно купленным билетам. То есть этим самым командам. Собрались довольно быстро. Минут через двадцать уже спускались. По пути встретили Басы и Мятного. Они явно спали еще меньше их. Поздоровались, обменялись парой фраз и пошли уже вместе. На улице людей было довольно много. Наверное, весь состав отряда. И все двигались к складам. Идти пришлось всего метров тридцать, пересечь парковку только. Там уже маленькими группами собралось человек двадцать. По дороге друзей догнали и веда с Нюхачом. «Вы как?» – спросил нюхачу мятного ебаса. Те в ответ лишь кивнули, мол, пойдет. На плацу площадки метров тридцати в длину и десяти в ширину минут через десять собрался весь отряд. Человек восемьдесят, плюс-минус. Командиров взводов пытались сейчас сообразить из людей подобие строя. Отовсюду слышались смешки и веселые матерки. Но когда появились кондор, варк и винт, все разом стихли. И даже этот самый строй изобразили. Горец с друзьями стояли с краю. Впереди горец и нюхач, потом девушки, и замыкали бас смятным. Кондор и замы остановились в середине строя. Командир оглядел бойцов, усмехнулся и скомандовал. «Вольно, ребята!» Секунд через пять он продолжил. «Как многие из вас уже знают, над стабом нависла угроза. Угроза смертельная. Где-то неподалеку стоят килдинги, и они намерены уничтожить наш дом. Все то, чем мы дорожим и что с таким трудом построили». Среди бойцов послышался матерный шепот. «Но спасибо нашим новым друзьям и Нюхачу, который все же выжил в той мясорубке. Именно они принесли нам сведения о нападении. Предупрежден – значит вооружен. Мы вооружены, а это уже половина успеха». Предположительно, ближе к утру завтрашнего дня ожидается массированное нападение на стаб. С использованием зараженных в качестве мяса для прорыва и минометов для прикрытия. Понимаю, звучит дико. Но нам во что бы то ни стало, нужно отстоять свой дом. Да, погибнут многие, но и многие останутся живы и отомстят за тех, кто погибнет. Никто не будет забыт. Надеюсь, трусов среди нас нет, иначе можете прямо сейчас выйти из строя и с позором пустить себе пулю в лоб. Мои правила вы знаете. «Мы будем стоять до конца. Мы не позволим этим тварям забрать наш дом и растоптать все то, что нам дорого. Я надеюсь на вас». «У меня все. Командирам взводов подойти ко мне, раздам приказы. Работы предстоит очень много». Примерно то же самое сейчас происходило по всему городу. На главной площади глава гвардейского обращался к жителям. объявлял военное положение, обозначал задачи. В других отрядах командиры, так же, как и Кондор, произносили речи и раздавали команды. Часам к десяти утра гвардейский гудел, как пчелиный улей. Все что-то делали, готовя стаб к нападению. Оборудовались новые огневые точки, укреплялись старые, подвалы домов подготавливались к обстрелу. «Гражданские должны будут спрятаться на время сражения там». Горцу с друзьями работы не нашлось, поэтому они просто помогали то там, то тут. Под одним из складов базы был оборудован большой бункер, и туда сносилось все самое ценное – личные вещи, которые было не восстановить. Арсенал также перенесли туда. Под вторым складом тоже было подвальное помещение, но оно использовалось больше как склад запчастей для техники отряда. Туда тоже многое чего сложили – Свободными остались только узкие проходы между стеллажами. Новых огневых точек Кондор решил не делать, решив, что в данном случае любой их боец и есть огневая точка. Да и как под обстрелом обороняться, людей только терять. Но придумать что-то было необходимо. Ближе к обеду со стороны центра послышалось десяток выстрелов. Не заполошная стрельба, а с паузой, будто кто-то стреляет по мишеням. Как чуть позже выяснилось, это казнили нескольких ушлых человек. Кто-то из них пытался, пользуясь ситуацией, заработать нечестным путем. Другие были ворами, решившими, что в такой суете кражи никто не заметит. Примерно в это же время заведой приехал человек от Зубра. Также попросили прибыть и Баса с Мятным. «Разведка пылко желает переманить их к себе», – сказал тогда подошедший Кондор. Парни только плечами пожали, ответив, что это, так сказать, разовый контракт для общего дела. Но после всего этого они так и останутся свободными охотниками, как выразился Мятный. Кондор, чтоб уже прояснить все моменты, спросил, не хотят ли они всей компанией присоединиться к его отряду. Тут уже посмотрели на Нюхача. Формально для всех он был в составе группы Кондора. но знающие правду прекрасно понимали, что он с друзьями сами по себе. На этот вопрос ответил Горец, что было несколько неожиданно. Обычно он оставался в стороне от таких разговоров. Парень сказал, что лучше сначала пережить сражение, а потом уже, исходя из результатов, решать, кто с кем будет. Остальные с ним согласились. В эмоциях парней проскользнуло облегчение, но вот не готовы они были вот так прямо сейчас решать. Кондор хоть и остался не то чтобы доволен ответом, но и настаивать не стал. Он и сам понимал правильность слов Горца. Но, как сами друзья и добавили, сражаться они будут вместе с Кондором и его людьми, но при этом оставаясь отдельной боевой единицей. Разделять их не будут. Оставался открытым вопрос с Ведой. Она теперь вроде как под командованием Зубра, работает на стаб. Но и тут, как она сама сказала, сражаться она будет только рядом с Нюхачом и никак иначе. Так что Веда собиралась побыстрее закончить с делами и на время опасности оставаться в расположении отряда Кондора. На этом короткая беседа закончилась. Кондор даже остался в итоге все-таки доволен. И Веда с Мятным и Басом укатили в администрацию. Работы по подготовке к обороне не прекращались ни на минуту. А часов в девять вечера, когда уже почти полностью стемнело, с северо запада послышались отдаленные звуки взрывов. Грохотало знатно, а горец улыбнулся. «По четыре ящика с боеприпасами на миномет, так там сейчас ад!» Люди вокруг остановились, прислушиваясь. Горец и Сойка сейчас занимались ничего не деланием, сидели на улице, наблюдая за остальными. Взрывы продолжались около минуты. Горец даже различил, что сработали всего три сюрприза. «Началось!» – медленно произнес Горец, чувствуя, как Чуйка сначала недовольно заворочилась, а чуть позже и вовсе начала сверлить его сознание тонким буром. Сойка обеспокоенно посмотрела на него, а он ободряюще улыбнулся. Потом парень взял в руки рацию и вызвал нюхача. «Тот горец. Слышал?» Дождавшись утвердительного ответа, добавил. «Жаль, не все сработало. Всего три сюрприза». «Да ладно. ей не надеялся, что больше одного взорвется. А тут три, говоришь, и то хорошо. Странно еще, что они так поздно чухнулись. Я с винтом сейчас поеду наших забирать». Заодно я оповещу о взрывах, если вдруг не слышали. Хотя такую канонаду не услышать. А с нами, может, поедете? Вам делать все равно нечего, я так понимаю. Прием. А и поедем. Мы у парковки на скамейках. Конец связи. Конец связи. Минуты через две пришли Нюхач и Винт. Что Нюхач, что Винт были при оружии. В разгрузках из карманов торчали спарки магазинов. Винт кивнул сойке и пожал руку горцу. Как-то так вышло, что они за весь день и не поздоровались. С утра только на плацу видели его. Ехать решили на «Тигре». Загрузившись в машину, друзья выехали за ворота базы. Свет не включали, только габариты. Освещен городок сейчас был даже лучше, чем раньше. Видимо, понавесили еще фонари и прожекторов. И откуда только энергии столько? Продвигаясь по городку, люди наблюдали царящую суету. Все куда-то спешили, что-то несли или везли. До центра добрались минут за десять. Сильно не спешили. Многие просто перебегали дорогу, где придется. Приходилось следить за такими пешеходами. И что друзья сразу отметили, это то, что все жители были вооружены. У кого автомат, у кого ружье. Также часто мелькали и красные повязки на рукавах патрульных. «Сколько из них выживет?» – произнес Винт. Ему никто не ответил. Все прекрасно понимали, что погибнут многие. Но главное, чтобы многие выжили, смогли позже отстроить все заново, наладить жизнь и восстановить порядок. На площади было не протолкнуться. Множество машин, в основном пикапы и тантованные газели, вывозили ценности, документы, привозили мешки с песком и оружием. А вокруг сновали, как муравьи-люди, занятые погрузкой-разгрузкой. К обороне готовились серьезно. Сама площадь была уже огорожена. Из бетонных блоков и тех же мешков с песком сделали довольно серьезное укрепление. Само здание администрации тоже было огорожено. На улицах во многих местах были уже сделаны заграждения из тех же мешков с песком, и там дежурили бойцы. Винт произнес, когда Нюхач припарковал тигра неподалеку от площади. «Я один схожу. Тут, думаю, недолго. Потом заведай». Нюхач кивнул. Когда Винт ушел, друзья вышли на улицу. Множество звуков слышалось со всех сторон. Где-то ругались, откуда-то слышался визг болгарки. Где-то тарахтили генераторы и слышались голоса людей. Нагорца и остальных... Проходящие и пробегающие мимо люди иногда косо смотрели, мол, все делом заняты, а вы тут прохлаждаетесь. Горец на несколько секунд впустил эмоции окружающих. Страх, беспокойство, злость, надежда, ожидание. Слишком бурный коктейль. У парня даже на секунду в голове помутилось. Давненько он так не делал. Сойка, видимо, что-то почувствовала, взяла за руку горца и тонким потоком энергии смыла остатки чужих эмоций, восстановив полную ясность мыслей. Парень благодарно кивнул ей и притянул к себе, оперевшись о борт машины. «Я вот все думаю, как под обстрелом обороняться», – произнес стоявший рядом нюхач. Горец на некоторое время задумался и, посмотрев на Сойку, произнес – — Я могу попробовать накрыть щитом базу. Сойке, правда, придется быть рядом и непрерывно вкачивать в меня энергию, чтоб я не сгорел. Выставить на крыше дома побольше пулеметов. Ну, это уже ваши заботы. И отстреливаться. По крайней мере, хоть какой-то фланг прикроем. Сойка и Нюхач изумленно смотрели на горца. Парень усмехнулся. — Ну что? — А у тебя получится? — с сомнением спросил Нюхач. Горец в ответ только пожал плечами. «Не знаю, но попробовать стоит. Вот как приедем обратно, сразу и попробуем». «А если нет? Ведь риск огромный. Тебе же еще и тварь, и Марфу эту завалить нужно. Без тебя нам точно песец настанет». Сойка тоже обеспокоенно смотрела на горца. «Я не собираюсь себя убивать или калечить. Если что-то не будет получаться или сил будет не хватать...» Просто оборву контакт и перестану использовать навык. Тогда вот да, туго нам придется. Поэтому я хочу попробовать раньше нападение. Да и вообще, получится ли накрыть всю территорию? «Да можно и не всю. Чисто одно направление», — тоже задумался Нюхач. «Это ж офигеть. Если у горца получится, то это же реальная возможность отбиться хотя бы с их стороны. Лишь бы получилось». Горец, хоть и могуч, но сила его не беспредельны, и он добавил: Попробуем. О, вон и наши идут. И правда, к ним уже шли трое друзей. Бас смятным о чем-то переговаривались, улыбаясь, а винт, видно было, что только что отсмеялся. Лицо так и светится от веселья. Задерживаться не стали, сразу загрузились в машину и поехали на другой край поселения к безопасникам. Еще минут через десять Нюхач и Винт уже уходили в сторону знакомого здания, где их всех еще в том стабе мурожеловеда, а потом горцы и нюхача Зубар. Само здание, парковка, забор и чуть дальше внутренняя стена совсем не отличались от тех, что помнили люди. Народу и тут было много. Единственное отличие тут в основном уже были именно бойцы. Единая форма, Серая городская пикселька и оружие, калашниковое, вроде как 74-ки с различным обвесом. О некоторых и ГПшки под стволами были. Некоторые из бойцов прохаживались по внешней стене, часто поглядывая наружу. Другие спешили на свои посты. Сколько осталось времени никто не знал, но отсчет после взрывов уже пошел. Нюхача с винтом не было минут 30. За это время друзья успели вдоволь поговорить. Бас рассказали об операции по зачистке полосатых. И да, если б не их рекомендации, то все могло пройти с большими потерями. И, конечно же, таких ценных кадров, даже не в качестве бойцов, а именно отличных опытных руководителей, просто так отпускать не хотели. Баса с Мятным уговаривали вступить в штабную разведку или охрану. Их опыт там пришелся бы к месту. Мол, чего вам с трейсерами делать? Головой только рисковать, а тут и работа спокойнее и достаток. Но что Бас, что Мятный отказались на отрез. Потом Горец с Сойкой рассказали друзья моего задумки. С минуту Бас что-то обдумывал и сказал: Идея неплохая, очень даже. Лишь бы ты выдержал. А будь тебя Сойка две, я нападающим своим даром приголубил бы тоже. «Но на пару очередей меня хватит. Толку-то от этого». Горец посмотрел на Сойку. «А ты нам двоим по потоку выдать сможешь? Мы бы встали за Басом, а ты и меня, и Баса заправляла». «Теперь уже и Сойка задумалась», — спустя несколько секунд сказала. «Дайте-ка руки, я попробую». Парни переглянулись и одновременно вытянули к девушке руки. Та взяла их за ладони и прикрыла глаза». С минуту ничего не происходило. Потом Горец ощутил тонкий ручеек энергии. Через несколько секунд и Бас, видимо, тоже что-то почувствовал. Его лицо вытянулось от удивления. «Получается...» Немного натужно произнесла Сойка и оборвала контакт. «Но трудно удерживать потоки». «Будем тренироваться», — припечатал Горец. Мятный смотрел на друзей и, усмехнувшись, сказал. — Вот бы еще на всех вай-фай свой раздавать смогла, тогда и я тоже хорошенько подключился бы. — Да и так уже хорошо, — усмехнувшись, начал бас. — Тебе ружье самое большое дадим. Видел я на базе АСВК, и будешь командиров отстреливать. Друзья прыснули от смеха. Через пару минут появились веда с нюхачом и винтом. Выходили они из здания хмурыми и явно раздраженными. Когда они подошли, Сойка спросила, что случилось. «Отпускать не хотели. Приказ клина», — сказал Винт. «Безопасники с безопасниками. В общем, все при своих подразделениях, чтобы путаницы не было. Плюсом ко всему, у особо ценных сотрудников, коим веда и является, должна быть личная охрана. А на время боевых действий Веда вообще должна быть в бункере правления. Ее уже, кстати, переправлять собирались. Вовремя мы приехали. С боем и руганью Веду удалось отбить. Вернее, без личного приказа Зубра девушку бы так и не отпустили. С клином, как Зубр сказал, он сам разберется. Оказался нормальный мужик. Он и сам прекрасно понимал, что Веда среди друзей будет в большей безопасности. Расселись в машине. Тигра Нюхач не глушил. Когда тронулись, Винт спросил у горца. — Мне тут Нюхач вкратце обрисовал твою идею. А реально может получиться? Парень в своей манере пожал плечами и ответил. — Не знаю. Ну, что-то точно получится. Нужно пробовать. На базу приедем и попробуем. Винт кивнул. — Да, было бы хорошо. Все легче отбиваться будет. Дальше ехали молча. Каждый погрузился в свои мысли. Когда вернулись на базу, суета там тоже не стихала. Винт вызвал Кондора. Тот сначала сослался на занятость, но когда Винт сказал, что есть план, как прикрыться от обстрела, обещал подойти через пару минут. Появился через пять. С Варгом и Стопарем. За пару минут Горец объяснил свой план. Кондор с Варгом сомнительно переглянулись, а вот Стопарь просто пылал от любопытства. Он-то не сомневался в горце. «Ну, так идемте, что ли, пробовать?» – произнес Кондор. Через пару минут друзья стояли на плоской крыше. Тут уже было две огневых точки, разве что без пулеметов. Но и два скупых фонаря освещали эти пятачки. Горец осмотрелся, взглянул на черную полосу леса впереди. Небо сегодня полыхало на редкость ярко. Снова кольнуло, будто на них кто-то смотрит. Но так, скорее всего, и было. Он обратился к друзьям. «Там в лесу наблюдатели. Так что большое ружье тебе все-таки понадобится, мятный». Люди снова переглянулись. «Где?» – спросил Кондор. Горец прислушался к ощущениям, пожал плечами и ответил. «В лесу?» – он задумался. «На одиннадцать часов или на 13, ну, примерно». Кондор нахмурился. — Суки! — выругался он в итоге. — Ладно, чё стоять-то просто? — Сойка! — обратился Горец уже к девушке. Та кивнула, подошла поближе, глубоко вздохнула и взяла горца за руку. Когда он начал ощущать от девушки накачку, активировал дар. Невидимая для других плоскость начала понемногу растягиваться. Горец пробовал свои силы. пока все было в норме. Вот уже узкий прямоугольник стал шириной, как здание. Горец немного передохнул. Сзади послышались удивленные возгласы. Эта сойка загудела. Горец еще раз осмотрелся и начал растягивать плоскость щита уже вверх. Это ему удалось уже тяжелее. Поток от сойки усилился. «Горец!» Полушепотом обратился к нему знахарь. Парень кивнул, что слушает. — Попробуй выгнуть плоскость немного наружу, и если сможешь, вытяни еще, всю базу даже не пробуй накрыть, выгоришь, даже с Сойкиной помощью, а тебе еще снаряды отбивать. — Да уж, не видел бы, сам хрен поверил бы. — Дури в тебе, дружище, конечно, ого-го. -го. Горец сделал, как и просил знахарь. Получилось в итоге что-то вроде купола от зонтика, который накрыл все здание и некоторое пространство позади. Разве что формой был не круглой, а больше прямоугольный. Вытянутая плоскость была наклонена в сторону леса. «Как ты?» – спросила девушка. «Пойдет. Думал, сложнее будет», – ответил ей горец и обратился к знахарю. «Стопарь, это не во мне дури, а в сойке». Тот усмехнулся, а Горец снова произнес девушке. «Соечка, а с Басом попробуем?» Та в ответ кивнула. Бас только и ждал сигнала. Подошел и встал спереди, где, по идее, и будет находиться, когда начнется заварушка. Сойка положила руку бойцу на шею. Секунд десять ничего не происходило. Потом Горец ощутил, что поток от Сойки слабеет, и ему становится труднее удерживать щит. «Контроль, Сойка!» Она закусила губу, и еще через несколько секунд поток стабилизировался. «Пробуй, бас!» – произнес Горец. Тот сначала не понял, но потом сообразил. Дождавшись кивка Кондора, он скинул автомат, с секунду куда-то целился и дал очередь на три патрона. Поток снова немного просел, но тут же выровнялся. «Молодец, девочка!» – подумал Горец. Бас обернулся к Сойке и так кивнула. Боец снова прицелился и выпустил уже, наверное, половину магазина разом. Поток от Сойки снова немного просел, но также быстро выровнялся. Результатов стрельбы в темноте, правда, не было видно, как, впрочем, и самих взрывов. Кондор по рации уже с кем-то переговаривался, предупреждая, чтобы не волновались из-за стрельбы. Бас добил магазин до отсечки. Крайние три трассера красиво ушли в сторону леса. Теперь поток и вовсе не проседал. «Сойка!» Стопарь обратился теперь к ней. Он, видимо, тоже подключился. «Попробуй мысленно вытянуть третий поток ко мне, будто ты и ко мне руку протягиваешь. Кажется, я понял, как тебе нужно на расстоянии работать». Девушка снова кивнула. Минуты три ничего не происходило, а потом она радостно взвизгнула. «Получается!» И поток горцу резко просел, у него аж в глазах темнеть начало от напряжения, и он зарычал. Девушка быстро исправилась. Напряжение как рукой сняла. «Есть — Есть! — произнес стопарь. — Молодец, отлично. Горец, снимай свою стену. А ты, Сойка, попробуй теперь потоки прокинуть и к остальным. Горец деактивировал дар. Девушка влила в него еще немного энергии, окончательно сняв остатки напряжения и убрала руки от него и баса. Горец взглянул на нее. Эх, красиво! Глаза чернили антрацитом. Воздух вокруг закручивался легким вихрем, развивая волосы. «Ого!» Протянул через десяток секунд сначала Варк, потом удивленно хмыкнул Кондор. Через секунду осклабился и мятный. Крякнул с вытянутым лицом и винт. Горец тоже почувствовал знакомый тонкий ручеек энергии. В итоге досталось всем. Пару минут Сойка привыкала к новым ощущениям и потом уже довольно уверенно переключалась между людьми. Стопарь буквально лучился от удовлетворения. Что он там у себя увидел оставалось загадкой, но горец надеялся, что он поделится информацией. Кондор как не пытался скрыть удивление, но не выходило. А вот Варк и Винт наслаждались, чуть закатив глаза, и глуповато улыбались. Через минуту Стопарь снова обратился к девушке. «Ну все, хватит. Подсадишь парней, потом будут как торчки ходить за тобой дозу выпрашивать». Друзья заулыбались. «Да уж, ощущения вправду необычные. Будто чистейший живчик употребляешь». Только вкуса алкоголя во рту нелегкого эффекта опьянения в голове. Чистая энергия. Когда Сойка перестала играться с даром, Варк и Кондор невольно вздохнули. «Да уж», — прогромыхал Варк. «Ничего подобного не ощущал раньше». «Вот и помалкивай, никому ни слова», — произнес Кондор. «Не дурак», — ответил здоровяк. «Ну что, ставим пулеметы тут и народ созываем?» Кондор кивнул и сказал. «Вот теперь повоюем. Торопиться нужно. Не дай, улей сейчас нападут». «Видели, СВК у вас есть?» — сказал Мятный. «Дадите погонять». Кондор сначала недоуменно взглянул на Мятного, потом до него дошло. Он усмехнулся и кивнул. Отчего чего не дать? Дадим. Надеюсь, вжика не обидится». «Вроде как она у нас снайпер. Весь дальнобой за ней закреплен. Ну, думаю, она против не будет. Тем более, она с ним не очень любит воевать. Тяжелый». «Ага, и отдача нехилая. А она, девчонка, у меня хрупкая», — поддакнул винт. «Ну да, хрупкая», — снова громыхнул весело Варк. «Пришибет и не заметит. Удар у нее тяжелый». «Меня-то она не трогает, только вы на тренировках и получаете!» Не остался в долгу Винт, и друзья рассмеялись. «Ладно, времени и так, хрен да маленько, а нам укрепляться еще. Работаем, бойцы!» Остановил начавшуюся шутливую перепалку Кондор. И снова закипела работа. К полуночи на крыше здания было оборудовано укрепление из мешков с песком в половину роста. Установлено с десяток пулеметов. Принесли множество ящиков с боеприпасами, гранатометы и сигнальные ракеты. В общем, ставку сделали на горца и сойку. Если сюда попадет хоть один снаряд, то с крыши всех сдует, да и саму крышу тоже. Горец и сойка сходили принять душ, задержались там еще на некоторое время, и потом уже не покидали крышу, устроившись на одной из тумб вентиляции, перед этим зайдя в кафе за едой. Парень не хотел пропустить начало атаки, а напасть могли уже в любой момент. Они с Сойкой еще потренировались, и у горца уже получалось в течение секунд десяти накрыть все здание щитом. Из друзей пока никто не пришел. Они сейчас, особенно Басымятный, мятный, отсыпались после ночной операции и дневных разборов. Сойка чуть позже тоже спустилась вздремнуть, вернее, горец ее уговорил. После двух ночи основные работы были закончены, что на базе, что в самом поселке. Тишина. В стабе так тихо, наверное, не было никогда. На крыше дома, где находился горец с остальными, было полно бойцов. Все ждали. Когда готовили укрепление, Кондор, который тоже был тут, связывался с правлением, предупредив, что с их стороны фланг прикрыт и обстрелом не грозит. На вопрос «как?» Кондор ответил довольно обтекаемо. Горец все-таки немного сомневался в своих силах. Одно дело просто растянуть щит, и другое, когда в него начнут врезаться снаряды. Сколько он так выдержит, даже учитывая помощь Сойки? А ведь еще нужно и Творюгу эту завалить, и Марфу. Какими она обладает навыками? Уж если горец на Нестора рыпаться вряд ли бы стал, то что с этой Марфой? Может, она его на ладонь положит, и другой прихлопнет, как муху назойливую. Хрен его знает. «Ладно, не о том думаешь, боец. Дело делать нужно», — осадил себя парень. Сойка, будто ощутила настроение горца, прижалась к нему и прошептала. «Прорвемся». Парень в ответ улыбнулся и крепче обнял девушку. Минут пять так и просидели. и обоим было хорошо, несмотря на грозящую опасность. Они будто остались вдвоем, и никого больше вокруг не существовало. И оба понимали, что друг без друга уже никуда. Их странная связь, нет, не чувство, нечто большее, крепчала с каждым днем, с каждой минутой, проведенной вместе. Сойка уже и не замечала, как машинально подкачивает горца – А тут уже и привык, ощущая этот ручеек, как нечто само собой разумеющееся. Из Неги их вырвали приближающиеся голоса Нюхача, Кондора и Вжики. С ними еще был и Винт, но он молчал. «Вот нафига ему моя Берта, Кондор?» – недовольно произнесла девушка. Командир устало прикрыл на секунду глаза. Видимо, не первый раз уже слышит. «Повторяю». Когда пойдут твари, особо крепких только с нее и выбивать. Вот мятный будет по ним работать. — А я на что? Патроны подносить ему буду. Кондор воздел очи и произнес. — Жека, ты со своей Берта сколько выстрелов сделать можешь без передыха? Девушка нахмурилась, засопела, но ничего не сказала. — Тем более у него и дар подходящий. Да и тебе пострелять найдется в кого, не волнуйся. — И что за дар? — тут же полюбопытствовала Вжика. — Вжика? — чуть повысил голос Кондор. — Сама спроси, как придет. — А вот и спрошу. Тут она, наконец, заметила улыбающихся горца с Сойкой и поздоровалась, когда подошли. — Готов? — спросил Кондор. Сойка отлипла от парня и тоже поздоровалась с девушкой. Горец пожал плечами и сказал, смотря в сторону леса. «К такому разве подготовишься?» Его чуйка сейчас, как сторожевой пес со вздыбленной холкой, внимательно поводила носом, принюхиваясь. «Беспокойно, но не до такой степени, чтобы поднимать тревогу». «Это да!» – протянул Кондор. «Ты, главное, щиту держи!» Вжика с сомнением посмотрела на горца и обратилась к Кондору. «А ты так и не сказал, как именно мы от обстрела тут укроемся?» «Горец щит поднимет. Сойка поможет ему. Вот и все. А мы по врагам работать будем». Вжика все так же с сомнением смотрела на Кондора. Потом посмотрела на горца и снова на командира. «Вы тут с Пеком не закидывались случайно? Сойка не боец вообще?» — Да нет, ну, хват в команде — это, конечно, круто и повышает наши шансы, но ни у кого не хватит сил. — Вжика, ты извини, конечно, и ты, Винт, тоже, но у меня хотя бы какая-то идея появилась, как отбиваться и обстрел пережить. А ты все волнуешься, что твоему ненаглядному ружью затвор чужие руки передергивать будут. Может, у тебя есть другой план? Горец смотрел на девушку, чуть наклонив на бок голову. а вжика хватало воздуха ртом от возмущения. «Что, нет? Давай тогда не будем нагнетать. Все одно дело делаем. Вот переживем нападение и высказывай, сколько хочешь и кому хочешь». Спокойным тоном произнес горец. Вжика сжала губы в тонкую линию и вперила взгляд в горца. Сильной злости или гнева от нее не ощущалось. Тут скорее ощущение собственной правоты играло роль. Винт тоже несколько напрягся. Как же задели его девушку? Секунд десять молчали. Горец был абсолютно спокоен. Сойка была чуть напряжена. Пусть Вжика и была права насчет ее боевых качеств, но вот отведенная ей роль во всем плане была чуть ли не самой главной. Конечно, узнай Вжика подробности плана, она, скорее всего, свое мнение поменяла бы, но в курс ее Кондор почему-то не поставил. и винт не рассказал. «Хорош кусаться, ребята! Горец прав, одно дело делаем!» Попытался разрядить обстановку нюхач, но успеха не добился. Вжика фыркнула и, развернувшись, пошла прочь от друзей. Винт покачал головой, выругался тихо и произнес. «Вы на нее не обижайтесь! Она как ребенок становится, когда дело до ее пушек доходит! А тут ее о свыкаху решили мятному дать!» Вот она и злится. «Не парься, Винт, мы не в обиде», — сказал Горец. Потом усмехнулся и добавил. «Один хрен мятному все палки от вжики потом достанутся». Через секунду друзья грохнули со смеху. «Ох, ладно, весело с вами, но нужно убедиться, что все в порядке на позициях», — произнес Кондор. «Ты уже второй обход делаешь. Все, что могли приготовить, приготовили». «Все на местах», — сказал винт. «Ходишь только, народ нервируешь, и так на взводе все. Шел бы вздремнул часик». «Да как тут спать?» — ответил Кондор. «Ну вон, народ же дремлет по очереди», — махнул рукой винт куда-то назад. «Вот и ты давай тоже». Кондор хотел возразить, но винт и с ним уже Нюхач мягко подтолкнули его. «Давай, давай, иди», — сказал Нюхач. — Нам, командир, свежий нужен будет, а не как селедка вяленая. — Не отцепитесь же! Винт и Нюхач покачали головами. — Ладно, хрен с вами. — Но чуть что! — Ясное дело, иди уже! — усмехнулся Винт. Когда Кондор ушел, Нюхач спросил у горца. — Ощущаешь что-нибудь? — Точи собираются. Когда между двух орд проскочили, помнишь, — — ответил парень, а Нюхач нахмурился. Винт с интересом смотрел на друзей. — Забудешь такое. Скоро, значит, уже. У нас тоже свербит у всех. Вы как тут? — Как видишь, сидим, не мешаем никому, по сторонам поглядываем, — ответила уже Сойка. — А чаю, кстати, не хотите? Тут в термосе осталось еще. — А давай, — согласился Нюхач. — Я к вжике пойду, поговорю с ней. Друзья кивнули. Ушел и винт. Минут через десять появились басы Мятный, у которого в руках была бандура винтовки. Они подошли к друзьям. Мятный аккуратно, будто винтовка стеклянная, поставил ее и опер тумбу вентиляции. — Эх, знал бы, какую истерику эта вжика закатит, хрен бы взял! Выглядел он хмурым. Бас же, наоборот, был весел. Нюхач отпил из кружки и ответил, «Да мы тоже наслушались. Не парься, она не в обиду». «Понятное дело, сам такой же. Мои игрушки, значит, играть их буду только я, а снайперы на этом вообще повернуты». Мятный огляделся и спросил, «А где позиции наши будут?» Ответил Нюхач, «Четко по центру. Стигра и пулемет сняли, на станок поставили». так что ты, Бас, с родным оружием будешь. Мятный справа, там тебе Лешку оборудовали уже. Горец с Сойкой позади, но ну и мы с Ведой слева будем. — Веда тоже участвует? — спросил Горец. — Ага, даже поцапались с ней. Ни в какую не хочет в бункер идти. Мол, если ты рискуешь, то и я буду рядом. Да и лишний ствол не лишний. — Ее можно понять, Нюхач, — сказала Сойка. Нюхач вздохнул и ответил, «Да понимаю я, но все же». Немного помолчали, потом Сойка спросила, «А она сама-то где, кстати?» «Придет скоро, в столовую пошла. Говорит, о наших желудках кроме нее никто не позаботится. Так-то закрыто уже должно быть. Но веда собой не будет, если не добьется своего». «Идет», — коротко произнес Горец. Нюхач тут же обернулся, сразу заметив на освещенной крыше веду. Выглядела она как-то воинственно. Камуфляж, разгрузка полная магазинов, кепка и на козырьке тактические очки. На разгрузке прикреплен еще и пистолет. На груди висит автомат. К бедру пристегнута еще одна кобура с пистолетом. Штаны заправлены в высокие берцы. А в руках два пакета. Нюхач подхватился и побежал на помощь. Друзья прыснули со смеху. «Пойдем позиции осматривать и занимать», — произнес Бас. Горец и Сойка кивнули. Мятный так аккуратно, как и оставил, взял винтовку в руки. Еще и огляделся. «Да уж, видимо, накрутило вжика их всех», — подумал Горец. Расселись у пулемета. Пока Бас проверял оружие, остальные перекусывали бутербродами с чаем. Мятный в это время прикладывался к винтовке, что-то подкручивая на огромном прицеле. Что он там видел в темноте, для горца осталось загадкой, а спрашивать он не стал. Скорее всего, ночной прицел стоит. «Быстрее бы уже! Ожидание не мой конек», — сказал Мятный, закончив с винтовкой и приняв отведы толстый бутерброд и кружку с чаем. «Да лучше бы вообще ничего не было», — сказала Сойка. Друзья согласно кивнули. Чуть позже завязался неспешный разговор ни о чем. Минут через тридцать подошли Кондор, Стопарь, Вжика и Винт. «Ну как?» — спросила Вжика, кивнув на оружие. Мятный пожал плечами и ответил. «Прицел настроил, а так и не скажу пока». «Ночь же! чё ты там настраивал? Настроено все до тебя». Винт невольно скривился. «Настроено было все под тебя, и я нормально все вижу. В прицел вижу, а так не вижу». «В смысле?» – переспросила девушка, не обратив внимания на винта. Мятный усмехнулся. «Дар такой у меня. Оружие беру в руки и знаю, куда нужно выстрелить, чтобы убить или нанести необратимые повреждения. А с прицелом интересно сейчас, будто подсвечивает цель. Вот и настроил». Вжика скептически смотрела на Мятного. — Да не напрягайся ты так. Верну твою малышку в целости и сохранности. Девушка хмыкнула. Из-за спины у нее торчала труба глушителя выхлопа. — И что? Хочешь сказать, ты в темноте в цель попадешь? — продолжило наступление Вжика. — А сигналки нам зачем? Все подсвечено будет. Не одни вы теперь стрелять будете, — ответил уже Кондор. так он мне прицел засветит». «Он у тебя гибридный. Сама выбирала. Забыла уже?» — вклинился опять Винт. «А ну, тихо всем!» — рявкнул вдруг Горец, поведя головой в сторону леса и сконцентрировавшись на чем-то. Все обернулись на него. «Ты чего?» — спросил Нюхач. Горец, не обратив внимания, вскочил и заорал во весь голос. «А ну, все на позиции!» «Сойка, работаем!» И секунду спустя, оглядев изумленных бойцов, приспустил своего зверя и уже зарычал. «Но че встали? Началось! Сойка!» Девушка сразу все поняла и уже настроилась на перекачку. Горец выдохнул и начал растягивать щит. Воздух вокруг нее снова начал гудеть. Люди вокруг отшатнулись. Вжика громко выругалась. Бойцы, что были неподалеку, тоже выматерились, только начав соображать, что все, пришла беда, бери ружье. Только басы мятно ухмыльнулись и взялись за оружие. Тот уже и мятный заорал. «Твари идут, валом, дистанция 650!» И тут же бабахнул из винтовки. Этот выстрел и вывел остальных бойцов из ступора. Тут же посыпались команды. В воздух через секунду взвелись сигнальные огни, освещая все вокруг тревожным красноватым оттенком. А далеко впереди еще у леса копошился вал зараженных. Кто-то рядом всхлипнул, кто-то смачно выругался. Бабах! Еще раз выстрелил Мятный и радостно зарычал: попал, значит. А еще в воздухе послышался тонкий свист. Огроза сверху! Не своим голосом заорал Кондор. А горец ждал. Ждал момента, когда в щит начнут ударяться снаряды. Тогда и станет ясно, выдержит ли он. Бойцы на крыше тоже ждали. Многие из них вжались в мешки с песком, другие смотрели на горца и сойку. Страх сейчас владел ими всеми. Только друзья горца не боялись, полностью доверяя ему. Весь периметр поселения осветили сигнальные ракеты разного цвета. Послышались гулкие звуки выстрелов пулеметов с другой стороны гвардейского. Свист усилился, и через секунду... Горец зарычал. Над бойцами расцвел первый взрыв, и первые снаряды упали где-то в поселении. Он выдержал. Да, вдарило мощно, но вполне терпимо. Вокруг радостно заорали бойцы, поняв, что обстрел им не грозит. «Да-дах! Да-дах!» -да Сразу два снаряда взорвалось над людьми. Горец снова зарычал. «Как от высшего по морде получить?» С внешней стены уже открыли плотный огонь. Впереди на полосе отчуждения начали взрываться мины, разрывая твари на куски. И тут же началась стрельба сразу со всех сторон. Бас завел свою песню, выколачивая кордом жизнь из двух-трех тварей за выстрел. Крупный калибр — это серьезно. «Бас! Мятный! Можете включаться!» — закричала Сойка, дав понять, что она поддерживает и их. И Бас включился. Усиленные его даром семь миллиметровые патроны срабатывали не хуже, чем мины впереди. Заколачивал в гробы гвозди и мятный, выбивая тварей побольше. Еще правее тихо щелкала винтовка в жике. Она иногда бросала взгляды на Мятного и в какой-то момент даже заулыбалась, видя, с каким выражением на лице он вышибает мозги очередной твари. Тоже наркоманка адреналиновая. А приход словить было от чего? Над головами метрах в пяти рвутся снаряды. Впереди нескончаемый поток голодных монстров. В руках любимое оружие. Гостой запах сгоревшего пороха и друзья вокруг, которые всегда прикроют. Где-то дальше слева крикнули «Бойся!» и через пару секунд в ревущую и урчащую волну полетели выстрелы из шмелей. На стене впереди бойцы также непрерывно сжигали десятки патронов и перегревали стволы. Выстрелы прошли метрах в шести выше – и то несколько бледных бойцов с красноватым отсветом от сигнальных ракет на лицах обернулись и что-то гневно прокричали. Обстрел продолжался. «Щит горца» остановил уже с десяток попаданий, если не больше. С каждым разом это отдавалось в организме парня все сильнее. Что происходило в поселении, можно было только гадать. Оборачиваться было некогда». Сойка непрерывно вливала в горца энергию, восстанавливая его и поддерживая дар. Неоценимая помощь. Он бы и одного попадания не выдержал, не будь ее рядом. Тот же бас вырубился бы после нескольких очередей. Свой дар он раскочегарил по полной. Разрывы от его попаданий разбрасывали ошметки зараженных на десятки метров вокруг, превращая тварей в фарш. Но этого было мало. Вал зараженных неотвратимо приближался. Скоро настанет тот момент, когда бойцы на крыше просто не смогут работать по переднему краю. И тогда тем, кто сейчас на внешней стене, придется совсем туго. Да-дах! На стене впереди рвануло, и несколько бойцов разбросало словно кегли. Нет, стене это взрыв не повредил. Даже десяток таких ничего бы не сделали. Слишком мал калибр. Да-дах! Снова долбануло по щиту. Этот взрыв уже ощущался, как удар кувалдой под дых. Жестко. Но через пару секунд эти ощущения смыло чистой энергия от сойки. Где-то слева заорал Кондор. «Не удерживаем! Усилить натиск! Делайте, что хотите, но твари не должны подойти к стене!» Его рация на груди постоянно трещала. Слышались отрывистые команды и ругань. Остальным обороняющимся в городе приходилось совсем тухло. «Бас, стоп! Дар отключай! Мне сейчас понадобится вся мощь Сойки!» И он обратился к девушке. «Не удержим тварей! Хочу кое-что попробовать, а ты вливай в меня все, что можно!» «Поняла!» — громко почти над ухом прокричала девушка. «Кондар!» — заорал горец, и через пару секунд тот был рядом. — Выдыхаешься? — Нет, мне нужно огня, много огня, из тех гранатометов, что остались еще. Тот на секунду задумался и кивнул. — С десяток выстрелов где-то, бережем на крайний случай. — К черту, вот он случай, разом из всего, что есть. — А что ты задумал? — О, видишь, давай резче. и прокричал продолжавшему стрелять, но уже без дара, Басу. «Освободи сектор!» Тот немедленно отскочил в сторону, чуть не наступив на Мятного, продолжавшего долбить твари из винтовки. Кондор закончил раздавать команды и обратился к Горцу. «Готовы!» Горец посмотрел вперед. На стене, прямо по курсу, сейчас было десятка-два бойцов. «Стену впереди освободить можно?» Кондор опешил замотал головой. «С ними связи даже нет, да и не уйдут никуда, ты что, с ума сошел?» Но ну, тогда им не повезло, но, надеюсь, выживут», — прорычал парень, начав внутреннюю накачку зверя в себе. «Что ты? Огонь, Кондор!» Голос горца сейчас был больше похож не на голос человека, а на рык матерой элиты. Тот отшатнулся и секунду спустя заорал. Огонь шмелями по переднему краю! Разом зашипело больше десятка снарядов, уносящихся вперед. Стреляли грамотно, но не в одну точку, а плотным фронтом, метров пятьдесят, перекрывая взрывные волны и создавая в этих точках колоссальное давление. Твари сменало, они лопались, как пузыри. А следом ударил горец. Он не сдерживался, выпуская вперед всю свою злость, всю свою мощь, помноженную на огромнейшее количество энергии, водопадом вливающегося в него. И тут разверся ад. Бойцы на внешней стене начали корчиться, падая с ног. Нескольким совсем не повезло, рухнули со стены. А вот за ней от места взрывов начал расходиться конусом огненный вал метров трех в высоту. Рев пламени слышно было даже тут на крыше. Разом стихли выстрелы. Да и куда стрелять? Пламя ослепило. Огонь пожирал тварей десятками, оставляя за собой хорошо прожаренные кучи тел. Зараженные, кого огонь не коснулся, в ужасе начали разбегаться. Видимо, кукловод потерял над ними контроль. А может и сам сгорел. Пламя уже достигло леса. Даже свет от сигнальных ракет как-то померк, настолько сильным было зарево.